Слышащий правду. Чайный домик, изящное здание, от рада глаз для ценителей неоклассической архитектуры, сиял в лучах мягкого весеннего солнца. Позади здания в парке вовсю пели скворцы, искусно подражая соловьям. Институт паросвязей занимал территорию бывшей императорской резиденции и по традиции все его корпуса носили причудливые, а порой и забавные названия. Вряд ли неискушенный зритель догадался бы, что в чайном домике расположен департамент уголовных расследований. Такой уж мирной была картина. Знающие, конечно, обходили это место стороной. К чему попадаться местным на глаза? О магах, работавших тут, ходили самые разнообразные слухи по большей части жуткие байки, которые они же сами и распускали. «Ребята!» — ликующе заорал сова, врываясь в кабинет. «А у нас знаете что?» «Не кричи, мерзавец!» — пробурчал Роберт и потер переносицу, сдвинув очки на лоб. «Разве так можно с самого утра?» «Пил, что ли, вчера? Совсем кислый, тьфу!» «Слушайте!» «Вчера был вызов, передали из маг бригады нам». «Мамаша написала заявление, что ее сына какая-то баба пыталась затащить в машину, а сыночек...» Сова сделал драматическую паузу и прищурил хитрые зеленые глаза. «А сыночку тринадцать лет. Он невысокий, светловолосый. В общем, один в один наш типаж из сводок по пропавшим». «Да ладно», — протянул Донно. «И как? Помнит что-нибудь?» «Мамаша видела преступника?» «Э, да, там не очень». Пацан в шоке. Мамаша издали не разглядела. Не расстраиваясь, сказал сова. Но общие черты уловили. Женщина лет тридцати-сорока. Невысокая, полная. Короткие рыжие волосы. Держала на руках собаку и просила помочь. Подманивала к машине. «Волосы, может быть, парик», заглядывая через плечо совы в бумаге, сказал Роберт. И вообще, стопроцентной уверенности, что это именно так, кто виновен в остальных пропажах, нет. Вдруг просто случайная баба с собакой. Но в целом, конечно, это зашибись какой подарок. А чего пацан? Как отвертелся. А пацан, и это тоже зашибись какой подарок, оказался недиагностированным магом. И его как раз приложило выбросом силы. Да не просто. Он оказался из слышащих правду. «Ну!» — обрадовался Роберт. «Ты застолбил?» «Заявку-то я подал, но ведь он еще регистрацию не прошел. Я там кое с кем договорился в комиссии. Обещали поспособствовать при распределении». «Ребят!» — рассудительно сказал Донна. «Ему всего тринадцать. Пока он отучится, диплом получит и еще десять раз передумает» даже если по распределению к нам отправят. По новому закону никто не имеет права принуждать магов к работе в госструктуре». «А, блин, точно!» — цикнул зубом сова. «Совсем забыл». Спустя минуту, позабыв о досадной помехе, сова умчался поражать начальство новостями. Донна устроился на подоконнике с бумагами. Бледное весеннее солнце заливало комнату. «Слушай, по поводу той женщины», — сказал он. «Я имею в виду Морген. Она сказала, что у тебя какие-то проблемы, и тебя надо показать врачу». Роберт только фыркнул. «Проблем у нее самой, выше крыши», — сказал он. «А все туда же, лезет с советами». «Так что у тебя там?» — нахмурился Донна. «В самом деле что-то есть? Эй, успокойся. Я жив-здоров, ничего не болит, ничего не беспокоит». Донно только зло посмотрел на него и отвернулся к окну. Полгода назад он бы незаметно просканировал ауру напарника, и, если надо, залез бы глубже. Но сейчас максимум, на что он был способен — детские чары, которые проходят на первой ступени обучения. Проверить слова Роберта, да и той же Морген, не было никакой возможности. «Что за насмешка судьбы?» Теперь он мог бы сказать своей бывшей девушке, тоже нулевому магу, «Я тебя понимаю». Каково это? Ни будущего, ни возможности развития, и только нависшая угроза однажды переборщить и сгореть дотла, истратив крохи оставшейся силы. Роберт, который поддерживал его баланс, не обладал иссякаемым запасом энергии. Не то что Джек. Но хватит. Донно уже обещал себе перестать о них думать. И о белобрысой заразе Джеки, и о темноглазой девочке, разбившей Донно, не сердце, нет, все нутро. И осколки эти по-прежнему ворочались в животе, разрывая внутренности. Отпустить и Джека, и Энцу с миром. Пусть хранят их звезды. Роберт присутствовал при том, как собирали круг ясновидящих для их поиска. И он уверял, что почувствовал трансляцию жизненных сигналов. Но Донно не верил до конца. Не мог себя заставить верить, будто бы все хорошо. «Слушай», — сказал он, не поворачиваясь. «Сходи, проверься, а? «Ну, выходной лишний возьмешь, все дела». «Иди к бесу, мамочка», — ответил Роберт. И резко сменил тему. «Ты знаешь, что на нас с жалобу подали?» что мы нарушили устав при задержании этого парня, Эвано. Донна пожал плечами. Не в первый раз.